Глава 12. Штирборд и бакборд на ножах. 3 марта Стандарт-Айленд покинул остров Сандвич. Перед отплытием миллиардца говорили слова горячей благодарности французским колонистам и их туземным союзникам. Друзьями они встретятся вновь.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 «Нет, Стандарт-Айленд предоставил убежище иностранцам в последний раз». «А если встретятся потерпевшие кораблекрушения?» – спрашивает Паншина. «Друг мой, я теперь не верю ни в потерпевших кораблекрушения, ни даже в самые кораблекрушения».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 Впрочем, вопрос о запасах не слишком заботит Комодора Симкоу. Их хватит больше, чем на месяц, и на этот счет беспокоиться нечего. Правда, давно уже не поступают известия из-за границы. Газетам нечем заполнять отдел внешней политики. Starboard Chronicle жалуется, и New горюет.